Война ни уничтожила сразу всех, как это вероятно намечалось по плану, но люди всё-таки добились своего. После военные столетие будет последним для человека, или по крайней мере для города. Возможно, население каких-нибудь других далёких земель протянет дольше, но какое это имеет значение для города, отрезанного от них мёртвыми полями и таким же мёртвым океаном. — Да что же, на ком? — заговорила тётка. — Хрома не вон подрастает. Девка работящая, и ты, глядишь, остепенился. — Так она и без меня работящая, — пожал плечами Улисс. — Яд здесь при чём? — Ну как-то при чём, — сказала тётка. — Может быть, дети у вас будут? Тяжёлый удар вдруг сотряс дощатую перегородку в углу, послышалось громкое сопение, звякнула цепь. и над перегородкой показалась голая, безглазая голова увольня. Он потянул воздух ноздрёй, разинул рот и издал пронзительный вопль. «Сейчас, сейчас!» — тётка кинулась к плите. Улис налил в плошку воды и, сунув её в трёхпалые лапы увольня, вышел за дверь. Солнце ярко светило сквозь голые ветви деревьев. Было морозно и тихо, только вдалеке посвистывала какая-то птица. Снег в лесу свежий и рыхлый, не то что плотный наст в полях вокруг города. И если бы не дедовы лыжи, Улису пришлось бы барахтаться в нем по пояс. Он уже немало прошел с тех пор, как рано утром, простившись у ворот с дедом, отправился в путь. «Может, еще с мужиками потолкуем», — говорил дед, помогая ему укрепить на спине мешок. «Собрать хоть человек пять, ну хоть троих, путь-то не близкий, а?» Улис промолчал. За последние десять дней он переговорил чуть ли не со всем городом. Убеждал, объяснял, соблазнял, ругался, просил. Но только окончательно убедился, с ним никто не пойдет. Одни откровенно сознавались, что боятся свирепня и мертвых полей. Другие просто не верили в новые земли. Были и такие, которых затея у лисов встревожила. Они назвали ее «вредной дурью» И пригрозили принять меры, если он не выкинет этот бред из головы. «Эх, я б сам пошел!» — в отчаянии махнул рукой дед. «Но куда? Под ногами только путаться! Не гожусь уж ни на что! Свирепню разве на корм? Тьфу! Не будь перед дорогой помянут!» «Пора!» — сказал улис, подавая ему руку. «Ты к моим заходи, не бросай их!» «Не беспокойся!» — закивал дед. «Без дров, без мяса не оставим! Сам только возвращайся!» Ладно, пошёл я, улис взял копьё, толкнукся им к шестом и выехал за ворота. "Ты это", крикнул ему вслед дед. "Но «Ну? если людей встретишь, ты скажи им". "Что сказать?" "Ну, скажи им, что мы тут, понял?" "Понял, скажу", крикнул улис и побежал, скользя лыжами по сверкающему снегу. Места, по которым он теперь проходил, были ему хорошо знакомы. Улису приходилось бывать здесь и во время охоты на бакарей, и в те редкие летние дни, когда снег на лесных прогалинах почти совсем исчезал, и из земли, распространяя вокруг себя вкусный аромат, появлялись на глазах росли пузатые синие грибы. Стаи клыканов, истребляемые охотниками ради шкур, становились все малочисленнее и были уже почти не опасны. Пожалуй, эти места еще год назад можно было назвать обжитыми. Повсюду здесь попадались охотничьи кочевья, а в большой яме, в глубоком многоэтажном подвале, накрытом свинцовым колпаком, поселилась даже целая семья из пяти человек. У них было общее прозвище – конетели. Неизвестно, за что данное, как и многие другие прозвища в городе. Яму они обживали быстро и с умом. Нашли трубу, проходящую через все этажи. Чуть не в каждой комнате сложили из кирпича добрую печь. И за одно прошлое лето битком набили папоротником, грибами и дичью огромный ледник. Зиму пережили так, будто нет наверху трескучих морозов и страшных зимних ураганов. А весной вдруг одна за другой стали обрушиваться на конятели беды. Невидимый зверь появился возле ямы, когда отец и мать были на охоте. Три дня грыз он свинцовый колпак и рыл землю у входа в яму. Старуха-конитель с двумя внучками отсиживалась в глубине подземелья, не надеясь на прочность двери. На четвертый день вернулись добытчики и попали прямо в лапы зверю. С тех пор и появилось у него имя — Свирепень. Лес вокруг ямы скоро совсем обезлюдил, но старуха не хотела перебираться в город. Припасов у нее было еще навалом. Этой же весной старшая дочка нетели, Осока, полезла за чем-то в самые нижние нерасчищенные ещё этажи подвала. И не то заблудилась, не то провалилась в какую-то шахту, в общем, больше её не видели. Младшая же умерла от какой-то болезни совсем недавно, но в городе об этом ничего точно не знали, ходили какие-то слухи, неизвестно кем и как доставленные. Однако старуха Конетель по-прежнему жила в яме. Это Улисс знал точно, и именно к ней он и хотел добраться до наступления темноты. Соваться без оглядки в те места, где чаще всего видели свирепня, было бы неосторожно, поэтому Улисс решил остановиться у оплавленного пальца, передохнуть, закусить и осмотреться с его вершины. Солнце уже начало спускаться к закату, когда за деревьями показалась, наконец, узкая прямая скала с округлой, как у гриба, шляпкой, И горбатые спина каменной россыпи у её подножия. Улис, поднявши на безлесый холм и отыскав среди валунов удобное укрытое от ветра местечко, освободился наконец от мешка и лыж. Он развязал мешок, вынув из него кусок сушёного мяса и тёпкину лепёшку, ещё тёплую, потому что хорошо была укутана. Смахнув снег с подходящего камня и удобно на нём устроившись, неторопливо принялся за еду. Палец поднимался над ним чёрный и гладкий, без трещин колонный, с редкими каменными наплывами. Тропа, ведущая к вершине, была пробита с противоположной, более пологой стороны. Запив мясо и лепёшку, очищенной водой из фляжки, улиц прихватил на всякий случай копьё и двинулся в обход скалы. Лыжи и мешок он оставил под валуном. Тащить их с собой на вершину было неудобно, да и ни к чему. Подъём занял немного времени. Палец был не высок сам по себе, но стоял на холме, и от этого вершины его поднималось выше самых высоких деревьев. Гой лес открывался отсюда как на ладони, чуть не весь. Где-то на западе у кромки леса оставался город. Если бы дома строились теперь такие же высоченные, как когда-то, он был бы, наверное, виден отсюда. На север, казалось, до самого океана, Тянулись все те же заросшие деревьями холмы, а на юге и востоке, за невидимыми еще укрытыми белесой мглой предельными горами, раскинулись безбрежные мертвые поля. Улисы не удалось отыскать среди деревьев колпак большой ямы. Она была еще далеко и наверняка засыпана снегом, да ему и не было в ней особой нужды. Дорогу он знал хорошо, и сейчас его больше интересовало то, что происходит в лесу. Медленно переводя взгляд с холма на холм, от болота к болоту, от прогалины к прогалине, он внимательно рассматривал каждое пятнышко, каждую крапинку на снегу, стараясь не пропустить ни одной мелочи, ведь эта мелочь могла оказаться свирепнем. Но всё было спокойнее и пусто. Вообще не ощущалось никакого движения, только ветер разгуливал по верхушкам деревьев. А ведь раньше было не так, подумал Улис. Он вспомнил стадо быкарей, бродивших здесь год назад, выводки клыканов, спешившие присоединиться к стае, мелкую скрытую лесную возню, которая всё же была заметна опытному глазу охотника. Окинув ещё раз взглядом бесконечную даль, которую ему предстояло преодолеть, Улис стал спускаться вниз. Надо было торопиться. Солнце всё ниже клонилось к западу. в сторону оставшегося позади города. Пробираясь среди камней к своему валуну, Улис решил, что теперь самое главное – побыстрее выйти на дорогу к большой яме и по возможности нигде не останавливаться, пока свирепинь спит в какой-нибудь своей берлоге или бродит где-то далеко от этих мест. Старуха-конитель не раз угощала их с Ксаной папоротниковым супом в жаркой кухне ямы. Наверное, она будет рада у лиса, или хотя бы вспомнит его и пустит переночевать. А уж завтра он встанет пораньше и за день постарается уйти подальше отсюда.